Глава тринадцатая. Жеребий брошен. Результаты этого посещения сказались очень скоро. На вершине в крупных делах жизнь почти не объяснимо связывает различных людей. Маккенти после того, как его внимание было привлечено к этому делу. пожелал всесторонне изучить вопрос о снабжении Чикаго газом, не будет ли выгоднее войти в союз с Шрайхертом, нет ли ещё каких-нибудь предложений и так далее. Но в конце концов он пришёл к выводу, что план Каупервуда наиболее благоприятен для интересов и целей его группы, главным образом потому, что группа Шрайхерта, которая пока ни о чём было просить муниципальный совет проявила большую тупость и забыла дать какие-либо предварительные обязательства разбойничьей шайке управлявшей городом когда коупервуд пришёл к маккенти во второй раз тот был в очень хорошем настроении после нескольких добродушных замечаний маккенти сказал я изучил ваш проект Предложение ваше вполне правильно. Организуйте вашу компанию и приступайте к выполнению плана. Подавайте просьбу о концессии и посмотрим, что можно сделать. И затем началось тщательное обсуждение, как должен быть разделён капитал. как он должен быть условно закреплён за банком, которому покровительствует Маккенти, до тех пор, пока не будут выработаны условия соглашения со старыми компаниями или условия объединения всех новых компаний и многие другие детали того же характера. Это было довольно сложное соглашение, непосредственно не очень выгодное когопервуду, Нонс, да ище такие условия, при которых он мог бы выиграть в этой борьбе. Для победы необходимы были хотя бы на короткое время соединённые услуги генерала Вансикла, Генри Де Сотто Сиппинса, Кента Барроуса Маккибина и члена городского самоуправления Даулинга. И в конце концов всё было подготовлено для решительного удара. Вечером в понедельник, первый после того четверга, в который, согласно правилам муниципального совета, должны были предварительно рассматриваться предложения такого рода. Проект Каупервуда был быстро рассмотрен муниципальным советом и одобрен. Таким образом, для обсуждения проектов в печати не оказалось времени, чего, разумеется, и старались достигнуть Каупервуд и Маккенти. На следующий день после того четверга, когда состоялось первое рассмотрение проекта Каупервуда, и он был направлен в совет для окончательного утверждения, Шрайхерт узнал об этом от своих адвокатов и заявил в печати, что это настоящая грабительская концессия. Но какое значение могли иметь теперь все эти заявления? Для агитации было слишком мало времени. Правда газеты, трепещущие перед сильные финансовые группы, которые принадлежал Шрайхерт, заговорили о необходимости справедливого отношения к старым газовым компаниям и о бесполезности существования двух больших соперничающих компаний на такой территории, которую прекрасно может обслуживать и одна компания. Однако публика под давлением или по указаниям агентов Маккенти не особенно склонна была верить всем этим заявлениям. Потребители газа не встречали в своё время особого внимания со стороны газовых обществ и теперь не очень спешили выступать в их пользу. Стоя у входа в муниципалитет в понедельник вечером, когда окончательно была утверждена концессия Каупервуда, мистер Самуэль Блэкман председатель Южной газовой компании, маленький растрёпанный человечек с бакенбардами в виде сапожных щёток, в волнении кричал: "Это просто мошенничество. Если мэр подпишет это постановление совета, на него нужно будет подать жалобу. На сегодняшнем заседании не было ни одного голоса, который не был бы куплен, ни одного" Этой концессией Чикаго просто отдаётся во власть настоящим разбойникам. Как люди, работавшие долгие годы над созданием полезного дела, не могут больше чувствовать себя в безопасности? Истина и правда, всё, что вы говорите. Каждое слово верно, подтвердил мистер Джордан Джус, председатель северной компании, низенький, толстый человек. голова которого напоминала яйцо, слегка обрамлённые волосами, тарасще суровые голубые глаза. Рядом с ним стоял мистер Худзон Беккер, высокий и неуклюжий председатель Западной газовой компании. Все они собрались здесь, чтобы протестовать против действий муниципалитета. Это, разумеется, дело рук этого мошенника из Филадельфии. Он виновник всех наших неприятностей. Давно уже достойные уважения дельцы Чикаго поняли, какого сорта этот человек. Его надо выгнать отсюда. Вспомните о его историях в Филадельфии. Там его посадили в тюрьму, и здесь нужно будет сделать то же. Мистер Беккер, только что видевшийся с Шрайхертом, Его помощник из подручный был также очень огорчён. Этот филадельфиец просто шарлатан, заявил он Блэкману. Он ведёт нечестную игру. Понятно, что его не пускают в приличное общество. Тем не менее, вопреки всем этим заявлениям, концессия была утверждена. Это был жестокий урок мистеру Норману Шрайхерту, мистеру Норри Симсу и всем тем, кто к несчастью был замешан в этом деле. Комитет, составленный из представителей всех трёх старых компаний, посетил мэра, но мэр, простое орудие в руках Маккенти, отдавая своё будущее в руки врага, всё-таки подписал постановление. Каупервуд получил свою концессию, и как ни велика была ярость его врагов, они должны были смириться перед этим фактом. Только Шрайхерт чувствовал, что его личные счёты с Каупервудом ещё не кончены. Он ещё встретится с ним в другой какой-нибудь области. В будущем он решил на огонь ответить огнём. Но в настоящую минуту хитрый ловкий человек он готов был пойти на соглашение. Поэтому, скрывая как только мог своё раздражение, он стал подстегивать Каупервуда в тех двух клубах, членом которых состояли они оба. Но Каупервуд избегал бывать там в этот период, и Магомед должен был пойти к горе И вот, в один в июньский знойный день мистер Шрайхерт отправился в контору Каупервульда. Наш Райхерт и был светлый, новый, серостального цвета костюм и соломенная шляпа. Из кармана, согласно моде того времени, выглядывал белый с синей полоской шёлковый платок, а на ногах были безукоризненные блестящие летние полуботинки. Я отправляюсь через несколько дней в Европу, мистер Каупервуд сказал он весело. И я подумал, что надо было бы поговорить с вами. Может быть, мы и пришли бы теперь к какому-нибудь соглашению по поводу этого дела. Те, кто стоит во главе старых компаний, естественно, не желают получить нового конкурента в этой области, но я уверен, что и вы Не желаете вести бесполезную борьбу, которая никому не принесет никакой выгоды. Я вспоминаю, что вы готовы были заключить со мной соглашение, в основу которого было бы положено разделение акций пополам. И я решил узнать, продолжаете ли вы и теперь думать так же. Садитесь, садитесь, пожалуйста, мистер Шрайхерт, весело воскликнул Каупервуд, пододвигая гостю кресло. Мне очень приятно видеть вас снова у себя. Нет, я, так же как и вы, не стремлюсь к борьбе во что бы то ни стало. Я надеюсь избежать её. Но вы знаете сами, положение дел несколько изменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз. Джентльмены, которые организовали новую газовую компанию и вложили в неё свои деньги, настоятельно желают продолжать начатое и приступают к оборудованию предприятий, они вполне уверены, что смогут организовать такое дело, и я разделяю их мнение. Соглашение между старыми и новыми компаниями может быть достигнуто и теперь. но уже не на том базисе, на котором я готов был заключить соглашение несколько месяцев назад. За это время была организована новая компания, выпущены акции и произведены большие расходы. Это было неверно. Этот затраченный капитал должен быть учтён при всяком новом соглашении. Я думаю, и теперь, что объединение всех компаний желательно. Но оно должно быть проведено на ином базисе. При обмене старых акций на новые э одна на две, три или четыре акции. Это будет зависеть от решения. Стоимость всех выпущенных акций должна вычисляться по их номинальной цене. У мистера Шрайхера лицо вытянулось. Вы Не думаете, что вы требуете слишком многого? – сказал он важно. Отнюдь нет, не сколько, возразил Капервуд. Вы знаете сами, эти новые расходы были произведены нами не по собственному желанию. Ирония этого замечания не ускользнула от мистера Шрайхарта, но он ничего не сказал. Я согласен со всем этим. Но не думаете ли вы, поскольку в настоящее время ваши акции практически ничего не стоят, что вы требуете слишком многого, желая, чтобы они были приняты по номинальной цене? Не вижу почему, возразил Каупервуд. У нас блестящие перспективы. Наши акции должны быть признаны равными по цене акциям старых компаний, иначе Не может быть никакого соглашения. И я хотел бы знать, какое количество акций останется по вашим ожиданиям в обеспечении этой новой организации после того, как все старые держатели акций будут удовлетворены. Так же, как я думал и раньше, от тридцати до сорока процентов всего выпуска, ответил Шрайхарт, начиная надеяться на выгодное примирение. Я думаю, что надо вести переговоры исходя из этого. А кто получает эти акции? Ну, разумеется, организатор, сказал Шрайхерт уклончиво. Вы, может быть, и я. А как вы думаете разделить их? По полам, как предполагалось раньше? Я полагаю, что это было бы справедливо. Нет. Теперь это будет уже несправедливо, резко возразил Каупервуд. После нашего разговора я был принуждён взять на себя обязательства и заключить такие соглашения, каких я не предвидел тогда. Последнее, на что я могу согласиться теперь, это предоставление мне 3/4 из остатка акций. Райхерт выпрямился с оскорблённым видом. Это уже слишком дерзко, подумал он. Невозможно. Какая наглость! Этого никогда не будет, возразил он решительно. Вы пытаетесь таким образом навязать компании слишком много акций не имеющих никакой цены. Как вы знаете, акции старых компаний продаются теперь по цене от 150 до 210 долларов. Ваши акции пока ничего не стоят. Если вы хотите получить две или три акции за одну акцию и получить 3/4 всего остатка акций как обеспечение, то я должен прекратить всякие переговоры. Вы Желаете стать полным властелином компаний, а этого не будет. Вести переговоры дальше не зачем. Самое большое, что я мог бы посоветовать держателям акций старых компаний, это разделить остаток акций пополам. И я должен сказать вам откровенно, хотя вы, может быть, и не поверите этому. Старые компании не пожелают присоединиться к вашим новым, если во главе правления будете вы. Они слишком раздражены против вас. Чувства слишком обострены. Это может привести к долгой и разорительной борьбе. Но они никогда не пойдут на соглашение с вами. Поэтому, если у вас есть какое-нибудь действительно благоразумное предложение, Я буду очень рад выслушать его. В противном случае я боюсь, эти переговоры не приведут ни к какому результату. Акция за акцию на равных условиях и 3/4 остатка. Сурова повторил Коппервуд. Я не стремлюсь управлять предприятием. Если они согласны повысить сумму выкупа и взять у меня дело на указанных мною условиях, то я охотно продам его. Я хочу справедливого возвращения капитала, который я вложил, и я получу его. Я не могу говорить за всех стоящих за мной, но пока они ведут дела через меня, они тоже будут настаивать на этом. Шрайхерт сердито встал и вышел из конторы. Он был взбешен. Предложение Кау первуда было настоящим грабежом. Шрейхер думал, не лучше ли ему совсем отстраниться от этого дела. Пусть старые компании ведут войну с Каупервудом, как умеют. Во всяком случае, пока не достигнуто соглашение, Каупервуд не в состоянии будет захватить в свои руки всё дело по снабжению Чикаго газом. Но, может быть, лучшим исходом было бы выкупить у Каупервуда все его концессии, покрыть, как он уже намекал, все сделанные им расходы, заплатить хотя бы даже чрезмерную сумму. Тогда старые газовые компании смогут работать одни и продолжать всё дело прежними методами без всяких тревог. Но этот разбойник, этот выскочка, какой ловкий, быстрый и сильный ход сделал он. Шрайхерт был восхищён. В конце концов соглашение было заключено. И Каупервуд получил половину из всего оставшегося количества акций нового общего выпуска, и кроме того, две акции за каждую одну из того капитала, с помощью которого были организованы его новые компании. И в то же время концессии были проданы старым компаниям. То есть всё дело полностью передано им. Сделка была очень выгодна для Клаупервуда. И он щедро расплатился не только с Маккенти и Эдиссоном, но и со всеми, кто был связан с ним и помогал ему. Это был блестящий удар, как уверяли его Маккенти и Эдисон. Закончив это дело, Каупервуд начал искать новые области для своих завоеваний. Но победа в одной области принесла с собой поражение в другой. Положению Кавупервуда и Эйлен в Чикагском обществе теперь грозила большая опасность. Шрайхарт, пользовавшийся значительным влиянием в Чикагском обществе после того делового поражения, которое нанес ему Кавупервуд, был озлоблен против него. Нори Симс, естественно, был на стороне своих старых со-товарищей по разным предприятиям. Но самый сильный удар был нанесён миссис Энсон Мэррил. Вскоре после новоселья у Каупервудов, как раз во время самой ожесточённой борьбы из-за газа, когда Каупервуд обвиняли в подкупе и составлении заговоров, миссис Мэррил поехала в Нью-Йорк и случайно встретила там свою старую знакомую из Филадельфии Миссис Мартин Уокер, принадлежащую к тому кругу, куда Каупервуд чётна пытался когда-то войти. Миссис Мэррил, зная, как интересуются Каупервудами Симс и другие её знакомые, воспользовалась удобным случаем получить о них точные сведения. Кстати, не приходилось ли вам слышать в Филадельфии о Фрэнки Алджерноне Каупервуде и его жене, спросила миссис Мэррил у миссис Уокер. Что вы, дорогая Нелли, воскликнула миссис Уокер, смущённая тем, что такая светская женщина, как миссис Мэррил, упоминает о подобных людях. И уже ли они устроились в Чикаго? В Филадельфии его карьера была, мягко говоря, слишком эффектна. У него были какие-то дела с городским казначеем, который растратил 500.000 долларов, и оба не сидели в тюрьме. Но это ещё не самое худшее. Он сошёлся с одной молодой девицей, мисс Беттлер, сестрой Оуена Бетллера, которая теперь очень влиятельное лицо в нашем городе, и она подняла глаза к потолку. Когда Каупервуд сидел в тюрьме, отец девушки умер и семья распалась. Я слышал даже, что старый джентльмен покончил с собой. Она подразумевала отца Эйлен, Эдуарда Малия Бэтлера. Выйди из тюрьмы, та упертый щас из Филадельфии. Я слышала, что он переселился куда-то на запад, развелся с женой и снова женился. Его первая жена живет где-то в Филадельфии с двумя детьми. Миссис Мерил была буквально поражена всем этим. Но не показала вида. Довольно интересная история, сказала она осторожно, думая в это время, как легко будет теперь не допустить Каупера в воду, взонять положение в обществе и как хорошо, что она не интересовалась ими в Чикаго. Вы когда-нибудь видели её его новую жену? Да. В видело, но не помню где. Филадельфия она часто каталась верхом и в экипаже. У неё рыжие волосы? Да, она была очень яркой блондинкой. Очевидно, это одна и та же особа. Последнее время о них много писали в Чикагских газетах, и я хотела узнать, кто они. Миссис Мэррил думала о том, сколько тонких замечаний она сможет высказать о Каупервудах в будущем. Теперь они, вероятно, пытаются войти в Чикагское общество, и миссис Уокер улыбнулась снисходительно и презрительно, как по адресу Чикагского общества, так и по адресу Каупервудах. Возможно, что они делали такие попытки где-нибудь на востоке, и даже, может быть, успешно. Ответила миссис Мерил езвительно, почувствовав намек в последней фразе своей собеседницы. Но в Чикаго они далеки от успеха. Этого ответа было достаточно. Беседа этим и закончилась. И когда вскоре после возвращения миссис Мерил в Чикаго Мисс Симс упомянула в её присутствии о Каупервудах, или вернее, о тех разговорах, которые вызваны были в обществе деятельностью Фрэнка Каупервуда, миссис Мейрл вполне определённо выразила свою точку зрения на эту семью. Если вы хотите послушаться моего совета, сказала она, то чем меньше вы будете соприкасаться с этими людьми, тем лучше. Люди не нашего общества. Вы могли бы увидеть это с первого взгляда. Я всё узнала о них. И никогда они не будут приняты в наше общество. Миссис Меррил не пообеспокоилась объяснить почему. Но миссис Симс скоро узнала от своего супруга и была не только возмущена, но даже испугана. Кто осмелился ввести их, думала она. Кто первый познакомился с ними? Разумеется, всё это сделали Эдиссоны. Но положение Эдиссонов в обществе исключительно прочно. Они могут позволить себе рискованные знакомства. Что же касается её, то Каупервуды должны быть исключены из списка её знакомых. И это было исполнено. Провал кооперводов в обществе скоро начал сказываться, хотя это произошло не сразу, и сначала было несколько замаскировано. Первые признаки перемены заметила Эйлин, и вот почему: число пригласительных карточек, которые они получали в большом количестве за последнее время. Вдруг стало быстро уменьшаться, и одновременно очень уменьшилось число посетителей на её дневных приёмах по средам, которые она рискнула объявить, может быть, несколько преждевременно. Число посетителей сократилось до ничтожной горсточки. Сперва она не могла понять, в чём дело, не желала поверить, что так быстро вслед за её кажущимся успехом в качестве хозяйки в собственном доме она могла потерять завоеванное положение. Через три недели после новоселья из семидесяти пяти или пятидесяти приглашенных, которые должны были приехать или оставить карточки, ответили только двадцать. На следующую неделю число это спустилось до десяти, а через пять недель явился только один визитер. Правда, несколько незначительных лиц, которые ждали от неё каких-нибудь услуг, до да Тейлор-лорд и Кент Маккибин, связанные с коопераудом работой, оставались ещё верны ей, но это было хуже, чем ничего. Элин была вне себя от разочарования, огорчения, гнева и стыда. Есть такие натуры с железными сердцами и толстой кожей, которые могут спокойно выносить любой отпор в надежде на будущую победу. Но Эйлин была не из такой породы. Несмотря на проявленную ею когда-то храбрость по отношению к общественному мнению и к правам бывшей миссис Каупервуд, она уже мучилась за своё будущее. понимая, что ей придётся расплачиваться за своё прошлое. Прежние смелые поступки Эйлин объяснялись её юной страстью и влекущим её мужским началом Каупервуда. При более счастливом сочетании обстоятельств она спокойно, как полагается, вышла бы замуж и никогда не стало бы героини никакого скандала. Но так как у неё было это прошлое, Она стремилась укрепить свое положение в обществе и тем оправдать себя перед самой собой и, как она думала, перед Каупервудом. Можете это спрятать в ледник, сказала она Луису дворецкому в одну из неудачных последних средств, указывая на деликатесы в северских вазах замысловато украшенные и ни кем не тронутые. Пошлите цветы в больницу. Кларет и лимонад можно отдать на кухню. А пирожные подайте нам к обеду. Творецкий наклонил голову. Слушаю, мадам, сказал он. Затем, желая пролить мальзам, он прибавил: Очень холодный день сегодня. Я думаю, что от этого все и случилось. Эйлин всп пыхнуло на мгновение. Она готова была крикнуть: "Занимайтесь своим делом", но затем настроение её переменилось. "Ну, да, может быть, и так", ответила она, уходя в свою комнату. Если эти несчастные приёмы уже вызывают такие замечания у слуг, думала она. Значит, положение ясно. Она ждала следующей недели, чтобы окончательно определить, виновата ли в этом перемена погоды или же перемена в настроении общества. Эта среда была ещё хуже, чем предыдущая. Пе певцы, которых она пригласила в этот день, были отпущены очень быстро и не исполняли своих программных номеров. Кент Маккибин и Тейлор Лорд, прекрасно осведомлённые о слухах, которые ходили по городу, пришли по обыкновению, но были очень взволнованы и печальны. Эйлен видела это. Из всех приглашённых явились только эти двое мужчин, да ещё миссис Уэбстер Израэлс и миссис Генри Хэдлстон. Всё это ясно показывало, что с приёмами не благополучно. Эйлин сослалась на нездоровье и извинилась перед явившимися. На третью среду, опасаясь ещё худшего унижения, Эйлин отменила приём под предлогом болезни. Она хотела увидеть, сколько человек завезёт к ней визитные карточки. Ей подали 3 карточки. Это был конец. Она поняла, что её среды потерпели полный провал. И в это же время Коупервуд получил свою долю порицания и недоверия Чикагского общества, которое теперь было решительно против него. В первый раз Коупервуд понял вполне Каково настроение общества по отношению к нему на одном обеде, куда он и Эйлин были приглашены давно, и куда на их несчастье поехали теперь, хотя приёмы Эйлин уже потерпели крушение. Обед давал Сендерленд Слиц, занимавший не особенно видное положение в обществе. Когда он приглашал Каупервудов, он ничего не знал о гнусных сплетнях, распространявшихся по их адресу, или по крайней мере о тех переменах, которые произошли в настроении общества к Каупервудам. Но к дню этого обеда почти все уже поняли, в том числе Симс и Канда Коттены и Кингсленды, что ими была сделана большая ошибка. и что Каупервуды ни в коем случае не могут быть допущены в их общество. На этот обед были приглашены многие из тех семей, с которыми Каупервуды были знакомы, но почти все они, когда узнали, что на обед приглашены Каупервуды, прислали, как полагается, к одиннадцати часам утра извинения. Они не могут быть так жаль. За обедом. Кроме Кау Перводов была еще одна чита Хексайма, которые нисколько не интересовали Кау Первода. Это был мрачный вечер. Эйлин пожаловалась на головную боль, и они уехали домой. Очень скоро после этого вечера устраивали прием их соседей Хаад Стэди, куда Эйлин и Кау Первод давно уже были приглашены. Однако появление Кау Первудов явно вызвало замешательство. Хотя сами хозяева были довольно любезны, но и в их обращении чувствовалась натянутость. Раньше на таких приемах, когда появлялись какие-нибудь видные лица, еще не знакомые с Кау Первудами, их по обыкновению подводили к Кау Первудам, всегда привлекавшим внимание новых посетителей благодаря красоте Эйлен. Но в этот день, без всякой видимой причины, понятной Эйлене Каупервуду, хотя оба втайне подозревали её. Хозяева почти никого ни с кем не знакомили. Среди приглашённых было много таких, с которыми Каупервуды были знакомы раньше, почти все они вежливо обменялись несколькими словами с Эйлен и с ним, а потом явно старались избегать их. Каупервуд мгновенно почувствовал новые отношения к себе. "Я думаю, нам лучше уехать пораньше", сказал он Эйлин очень скоро после приезда. "Здесь не очень интересно". Они молча возвратились домой. Каупервуд избегал разговоров об этом выезде. Ему не хотелось говорить то, что он думал. Но первый настоящий удар был нанесён лично ему перед большим приёмом в клубе Единение. Эдисон как-то утром в Национальном банке, оставшись с ним наедине, обратился к нему со следующими словами: "Я хочу сказать вам кое-что, Каупервуд. Вы теперь знаете, что представляет собой Чикагское общество". Вы также знаете моё отношение к вашему прошлому, о котором вы рассказали мне вскоре после нашей первой встречи. Теперь в городе очень много разговоров о вас в связи с вашим прошлым. А эти два клуба, к которым мы с вами принадлежим, наполнены двуличными лицемерями, и все они очень взволнованы газетными статьями против вас. В числе членов клуба 4 или 5 акционеров старых газовых обществ, и они стремятся теперь исключить вас из клуба. Им почему-то известна вся история, которую вы рассказали мне. Они собирают теперь обвинения против вас для представления их в правлении обоих клубов. Пока ничего ещё не сделано, насколько мне известно. Но во всяком случае вы должны знать перед предстоящим приёмом, как вам нужно поступить. Они, конечно, должны послать вам приглашение, но Каопервуд понял. Всё это сущие пустяки, и, по моему мнению, очень скоро всё переменится. Я, конечно, сделаю всё, что смогу, но в настоящий момент он дружески посмотрел на Каопервуда. Тот улыбнулся. Я ожидал чего-нибудь в этом роде, если говорить правду, прибавил он спокойно. Но не тревожьтесь за меня. Я знаю, как поступить. Я уже видел, куда подул ветер и понял, как поставить свои паруса. Эдисон наклонился к нему и взял его руку. "Но не сдавайтесь", сказал он предостерегающе. Это значило бы признать свою слабость, а они только этого и ждут. Я не хотел бы этого. Стойте крепко. Все это пройдет скоро. Мне кажется, они просто завидуют вам. Я совсем не намеревался уступать, ответил Коппервуд. Никаких законных обвинений нет против меня. Я знаю, всё это закончится ничем. Нужно только время. Тем не менее, у Кау перву достался горький осадок. Не думал он, что ему придётся вести такого рода беседу. Подобным образом так называемое общество заставляет исполнять свои приказания и подчиняться своим решениям. Но что особенно сильно возмутило Каву Первуда, когда он узнал об этом спустя много времени, это выходка Симсов, направленная прямо против Эйлин. Когда она приехала к миссис Симс в приемный день, ей сказали, что хозяйки нет дома, хотя на улице перед подъездом стояло несколько экипажей. Через несколько дней после этого, к большому огорчению и удивлению Каупервуда, так как он не знал причины, Эйлин заболела. Если бы в это время Каупервуд не одержал полные финансовые победы над всеми противниками в борьбе из-за газовых концессий, положение его в Чикаго было бы действительно очень тяжёлым. Но и теперь Эйлин жестоко страдала. Она чувствовала, что презрение общества направлено главным образом на неё, и что положение её останется неизменным. Оставвшись вдвоём у себя дома, Элина и Каупервуд принуждены были признать, что их карточный домик, который по виду казался таким блестящим и прочным, рассыпался. Личные признания между людьми, тесно связанными друг с другом, всегда самые трудные испытания. Человеческие души постоянно стараются найти друг друга, но эти попытки редко увенчиваются успехом. Когда Каупер, вот вернувшись домой вечером, нашёл неожиданно Эйлен больной, лежащей в постели с глазами полными слёз, он сказал ей Я понимаю, что это всё мучительно, Эйлин, но, по правде говоря, конец этот для меня не является неожиданным. Мы немного поспешили. Мы слишком форсировали ход событий, но я не хочу видеть тебя в таком угнетённом состоянии, дорогая. Битва ещё не проиграна. Я думал, что у тебя больше мужества. Повторяю то, что я уже говорил тебе, и что ты, кажется, забыла. Деньги всё это устроют в своё время. Я остался в выигрыше в этой борьбе и выиграю и в другой. И все те, кто от нас отворачивается, теперь придут к нам. И не надо, дорогая, приходить в отчаянии. Ты молода, я никогда не отчаиваюсь. И ты в конце концов победишь. Мы устроим наши дела здесь в Чикаго, и когда мы сделаем это, мы сумеем свести счёты со всеми. Мы богаты и будем ещё богаче. И тогда всё уладится. Ну, а теперь улыбнись. Зачем такое печальное лицо? В этом мире есть ещё очень много радости, кроме успехов в обществе. Вставай-ка, одевайся. Поедем кататься, и пообедаем где-нибудь в ресторане. Помимо всего, ведь у тебя остаётся ещё моя персона. Это для тебя кое-что значит? "Уда, дорогой", прошептала Элен, глубоко вздохнув. Она обхватила руками его шею, заплакала и от радости, что он утешал её, и от горя из-за погибших надежд. Это было бы так важно и для тебя, и для меня, вздохнула она. Я знаю, дорогая, успокаивал он её. Но не тревожься больше об этом. Всё кончится хорошо для нас обоих. Ну теперь вставай. Но ему всё же было досадно, что она так легко сдалась. Это не нравилось ему. Он твёрдо решил в один прекрасный день свести счёты с обществом. Эйлин тем временем успокоилась, взяла себя в руки. Ей стало немного стыдно своей слабости, когда она увидела, как мужественно он принимает удары. "О, Фрэнк", воскликнула она. "Ты всегда такой необыкновенный, ты такой чудесный, дорогой мой. Это всё пустяки", сказал он весело. Если мы не выиграли эту игру здесь в Чикаго, мы выиграем её где-нибудь в другом месте. Он подумал о том, как блестяще провёл он своё дело со старыми газовыми компаниями со Шрайхертом и как тонко сумеет провести другие дела в своё время.